Глава 34. По счастью, Эйгорн не встретился с дядей Мокпа-от-А-Коо. Помятуя, что тот бродит к северу от владений Ахмесоут-Ка-Ди, он специально взял немного к югу. Ему вполне хватило знакомства с одним тысяченогом. Впрочем, до края пустыни оставалось уже недолго. В этих землях она была уже далеко не столь безжизненной. Песка становилось меньше, всё чаще попадалась растительность, представители фауны, а порой и люди, правда, неизменно большими группами, и одинокому их горну они сильно удивлялись. Но исходе второго дня он присоединился к попутному каравану. Вооружённый до зубов, тот следовал в Ибудун из маленьких королевств. По самому краешку дюн, держась обжжитой местности, Как поведал Эйгорн, ну один из купцов, вглубь пустыни. Люди ходят редко. Во-первых, там нечего делать: путешествовать и возить грузы удобнее водой. Во-вторых, тысяченогие. Проклятые тысяченогие настоящий бич на байлегских песков. Нужно быть очень везучим, чтобы пересечь их из конца в конец, ни разу не столкнувшись с этими чудовищами. либо передвигаться в многочисленной хорошо вооружённой компании таких тысяченоги сами благоразумно избегают оказалось что эти страшные хищники действительно предоставляют каждой жертве шанс спастись правильно пересчитав их ноги но далеко не всем это удаётся так же легко как Эйгорну обсчитаться действительно проще простого а попытка только одна С этим караваном моих горн совершил последнюю, уже ничем не примечательную часть пути, и в четвёртом полуденном часу дня бамбукового волка вступил в тень Ибудуна. Да, этот город оказался больше Альбруина, намного больше, на целой порядки больше. Раскинувшийся на просторе, он мог поспорить с земными городами миллионерами. Не с такими, понятно, гигантами, как Москва или Питер, но с Казанью или Челябинском вполне. А ведь даже Париж во времена Средневековья был меньше раз эдак в пять, чего стоила одна крепостная стена, добрых 20 метров высотой, возведенная из огромных глыб и архитектурой, похожая на ту пирамиду, что Эйгорн видел в пустыне. Эта коричневая громада охватывала город полукругом. От берега до берега. И видна была задолго до того, как караван до неё дошёл. Ворота тоже были соответствующие, тоже намного, намного шире, чем в Альбруине. А уж насколько шире оказались стоящие при них стражники, на входе их горн остался с караваном. Верховые, скот и гужевой транспорт двигались через большие ворота, проходя таможенный досмотр. Для пеших же имелась отдельная калитка. И таможня их не трогала. Одни просто показывали пропуска, другие платили пошлину. У Ихгорна пропуска не было. Невероятно толстый стражник в будке секунд 10 пристально изучал его лицо и одежду, и потом сказал, словно выплюнул: "Имя?" Ихгорн представился Ихгорн. Называться и седарякой ему больше не хотелось. Вид, раса, вероисповедание, возраст, Человек. Белый. Кто-то тамец. Сорок три года. Волшебник? Нет. А кто тогда? Инженер. А-а-а, мосты строишь. Откуда к нам? Парибул. Парибул, Парибул. Это город? Нет, королевство. Одно из ста маленьких королевств. А-а-а, эти-то. Презрительно наморщил нос стражник. Цель посещения... купить очки и осмотреть достопримечательности. Я запишу по личным делам, проворчал стражник, колякая пером. Как долго собираешься у нас пробыть? Несколько дней, может, немного дольше. Ладно, напишу на одну луну, вырвал листок стражник. Гостевая пошлина 6 медлей. Хм. В южных деньгах 4 ту. Эйхгорн вложил в потную ладонь большой ту. Известив, что сдачи не надо, лицо стражника заметно подогрело. Он даже попытался улыбнуться, но получилась какая-то гримаса. Немалый путь Эйхгорн проделал, стремясь в город Ибудун. Едва войдя в него, убедился не зря, совсем не зря. Перенеси червоточина Эйхгорна сюда, а не в поребул. Он бы и на миг не заподозрил, что находится на средневековой земле. Архитектура, хотя и имела некоторые арабско-персидские черты, разительно отличалась от земной. Здания в форме вытянутых полушарий, бесчисленные балкончики, на которых едва помещался один человек, шестиугольные окна-соты и полное отсутствие дверей. Дверные проёмы есть, дверей нет, только лёгкие газовые занавески. Егорна это поначалу очень удивило, неужели тут настолько низкий уровень преступности? Но заглянув в один такой проём, он понял, в чём дело. Просто то были многоквартирные дома, и в подъезд действительно мог войти в любой желающий. Но дальше начинались вполне нормальные двери, запертые на замки. И однако здания всё равно ошеломляющие, большинство относительно невысокие, всего в 3-4 этажа, но попадались и семи. И десятиэтажные. А на одной из улиц Эйгорн увидел даже настоящий небоскреб. В 26 этажей. Он машинально считал их у каждого дома, мимо которого проходил. Столь высотное здание Эйгорна удивило. Одно дело не функциональные постройки, вроде храмов и пирамид. Но совсем другое – жилые дома. Отопление – хорошо, в здешнем климате не требуется. А как быть с водопроводом, с канализацией? На двадцать шестой этаж с ведрами не набегаешься? Да и без ведер тоже. Такое высотное здание попросту немыслимо без лифта. Вон как мучился Эйгорн своей башней волшебника. А ведь та была вдвое ниже. И насколько Эйгорн понял, изначально вообще не предназначалась для жилья. Просто наблюдательная точка, типа сухопутного маяка. Но войдя в эту высотку, Эйгорн увидел лифт. Очень похожу на земной, только без раздвижных дверей и без кнопок. Их заменяла плошка с какой-то жидкостью. Прямо на глазах у Егорна вошедший жилец обмакнул в неё пальцы, брызнул на пол, и через несколько секунд к нему спустился лифт. Жилец вошёл в него, вопросительно глянул на Егорна, пожал плечами, когда тот отказался заходить, и приученным голосом произнёс: Десятый этаж, если будет на то воля Херима. Лифт унёсся ввысь, оставив Эйхгорна в полном изумлении. На сей раз он недолго размышлял над объяснением. Магия, разумеется, чёртова магия, которую пока не получается объяснить рационально. Ничего, всё ещё впереди. Кроме высотных зданий с волшебными лифтами в Эбудуне, нашлось ещё немало интересного. Центром его, как еголь Бруини, был дворец, причём раз в 10 больше, чем у порибульского короля. Настоящая крепость, закованная в каменную скорлупу. Громадный купол виднелся ото всюду, из любого окна, с любой улицы. Великий халиф Нубайлиха явно не поскупился, возводя свою резиденцию. Сам же город делился на ремесленные кварталы, и у каждого был свой неповторимый аромат. Квартал кузнецов дымил, коптил и оглушительно грохотал. В квартале мясников стоял удушливый запах крови. Квартал кожевенников смердел ещё хуже. В квартале угольщиков ощутимо требовался противогаз. В квартале винокуров можно было захмелеть просто глубоко дыша. Ближе к центру воздух становился почище. Там располагались кварталы ткачей, стеклодувов, ювелиров, парфюмеров. А между халифским дворцом и гаванью развернулся огромный купеческий квартал. Здесь обитала и знать, впрочем, в нбуйлихии между дворянами и купцами разницы почти что не было. Всякий почтенный человек имел свой бизнес, держал лавки или мастерские, водил караваны или торговые суда. Именно купеческий квартал был настоящим ядром, сердцем эподума. На каждом шагу торговые точки, Бани, харчевни, чайханы, караван-сараи, отовсюду слышались крики зазывал, приглашающих что-нибудь купить, вкусно покушать или попариться в хамаме с красивыми девочками. А ещё повсюду были мечети, то есть храмы, херема. Ещё в поребуле Эйгорн узнал, что на бойлях херемянская страна, в отличие от классических э, севигистов, которые считают верховным богом Космодана, бога небес и вообще пространства, херемиане утверждают, что самый главный херем – бог времени. Это и есть основное различие между их религиями. Как и в большинстве общественных заведений и будуна, в храмах не было дверей, всюду же царила глубокая аскеза. Никакой мебели, никаких украшений, посетители сидели на голом каменном полу, взирая на единственный элемент декора – Огромные песочные часы. Отмеряя время, чуть слышно шуршали песчинки. Это был единственный звук, что допускался в храме. Херем не любил молитв и песнопений. Ему чужд колокольный звон и неприятная суета. Вечное спокойствие пустыни и размеренный ход времени дарует он людям. Его адепты приверженцы тишины и неподвижности. Молчальники, созерцатели. Вот каковы те, кто избирает путь Херема. В купеческом квартале тоже выделялись улицы побогаче и победнее. Эйхгорн в конце концов вышел на самую шумную и богатую – старый кишлак. Если верить запискам Жуаля-Гетуаре, именно отсюда начался и Будун. В глубокой древности это место было именно кишлаком – селением, в котором зимовали бедуины. Со временем его жители перешли к оседлому образу жизни, освоили мореходство, стали торговать с соседями, построили настоящий город, окружили его стенами, завели себе и мира, а потом и прибрали к рукам весь полуостров и стали великим халифатом. Типичная история успеха. Народ по-старому кишлаку гулял сплош важный Хорошо, а диеты, если в маленьких королевствах костюмы в целом походили на европейские, то в Бульхе возникали ассоциации скорее с ближневосточным дресс-кодом. Большинство носили халаты или бурнусы, на голове куфии или тюбетейки. Талии у многие обворачивали широким шёлковым поясом с золотыми или серебряными кистями. На ногах сандалии или чувяки с острыми носами. Почти все женщины прикрывали лица вуалями, правда, очень тонкими, совершенно прозрачными. Делалось это не для того, чтобы прятать лицо, а скорее защищать его. Палящее солнце, песчаные бури, горячий ветер, насекомые всё это скверно влияет на нежную кожу. Благодаря вуалям или чему другому, кожа у здешних девушек была безупречной. Светло-орехового оттенка, идеально гладкая. Она превосходно обрамляла точёные носики и миндалевидные глаза. Как и поребульцы, но более лёгцы принадлежали к европеоидной расе, но отличались от своих южных соседей не меньше, чем кавказцы от славян. Более смуглые, почти поголовно брюнеты, с несколькими иными чертами лица и чуть выпеченными губами, они с любопытством таращились на Эйхгорна. Сразу распознавая в нём иностранца. Конечно, в Прибуле Эйхгорн тоже выглядел иностранцем, но на тамошних жителей он всё же походил больше. А здесь сразу видно чужак. Впрочем, проблемы с этим не возникало. В старом Кишлаке иностранцы попадались на каждом шагу, и далеко не все они были людьми. Неулыбчивые малькаронцы в дорогих костюмах, атлетические тримейцы в медных доспехах, Придруковатые разбанцы в нелепом трепье, смуглые татуированные тхарийцы в тюрбанах, чернокожие харгальцы со множеством мелких косичек, карлики-гоблины из халабонда, длинноусые катаи из чера, кистеухи-филлины из шутренда, крокодилоподобные акриляани со стазубами улыбками В порту Ибудуна встречались гости из десятков государств, в самые разные нации, расы и виды. Понемногу начало смеркаться, и Ихгорн решил заняться делами. Первым делом он отыскал лавку менялы. Благо в старом кишлаке они встречались на каждом шагу. Добродушного вида толстяк за прилавком принял расписку своего альбруинского коллеги, внимательно её изучил и пробасил. «Регентеры, э, сегодняшний курс 457 и 65, вам по номиналу выдать или местными?» «Местными?» — попросил Эйгорн. «Тогда это будет, с учетом моего процента, три тумана, три денгара и четыре граммана, отсчитал монеты меняла. Примите и распишитесь». Эйгорн опустил в карман 10 тяжеленьких кружочков. Теперь он уже лучше разбирался в местных финансах, так что комиссию менял и подсчитал сразу же. Курс золотого регентера 457,65 условных единиц, так называемых хлебов. Своеобразный индекс Бикмака. Стоимость монеты измеряется в количестве лепешек, которые за эту монету можно купить. А текущий курс валюты Нбойлиха Написан прямо здесь на грифельной доске. Туман 1325 хлебов. Денгар 132,5 хлеба. Грамен 13,25 хлебов. Итого их Горн получил 4425,5 хлебов. Хотя Альбруинскому меняли, сдал 10 золотых регентеров и 4576,5 хлебов. 151 хлеб пришлось выложить за этот налог в Вестерн Юн. Больше серебряного регентера. Их горно это в общем-то не очень и требовалось, он просто хотел на личном опыте проверить, как работает система. Расписками менял этими грубыми подобиями банковских чеков здесь пользуются в основном купцы либо металлическая наличность. Мало того, что приманивает преступный элемент, так ещё и немало весит. Пара сотен золотых это уже груз, серьёзно оттягивающий карман. А если ты богач, который мерит их тысячами, вот менялы и предоставляют удобный сервис. Но не за дёшево. После менялы Егор наконец-то отправился туда, куда стремился в первую очередь в мастерскую Оптика. Такая выбудуни действительно нашлась в самом оживлённом месте старого кишлака. В окнах вместо обычных стёкол были вставлены мощные линзы. Такой оригинальный вариант рекламы. Торговали внутри не только очками. На бархатных подушечках лежали монокли, гарнеты, пинцеты. Здесь же можно было приобрести подзорную трубу или перспективу. Жаль, линз хамелеонов в этом мире ещё не изобрели. Эйхгорн даже примерил один монокль, и ему неожиданно понравилось отражение в зеркальце. Однако удерживать эту штуку в глазнице оказалось неудобно. Да и не годится монокль при действительной сильной близорукости. Второй-то глаз остаётся полуслепым. Новые линзы и оправу Eyegorn выбирал долго. Очки для человека с серьёзным дефектом зрения самая важная вещь в жизни. Без всего остального обойтись можно, без очков нет. Так что экономить на этом аксессуаре Егор точно не собирался. Прежде всего, он, конечно, показал мастеру собственные полуразвалившиеся. Тот с интересом осмотрел земное изделие, сочувственно подцокал языком и взялся починить, но попросил на работу трое суток. Егор был приятно удивлён столь коротким сроком, но даже 3 дня без очков это слишком долго. Что ему всё это время косякил бомс сшибать? Увы, среди уже готовых очков, подходящих Эйгорну, не нашлось, а ассортимент лавки не отличался разнообразием. Какая одежда, очки большинство издешних клиентов заказывали персонально под себя. Так поступил и Эйгорн. Мастер снял с него мерки и проверил остроту зрения. Здешняя таблица Сивцева мало отличалась от зимней. Будет готово через 10 дней, сообщил он. Останетесь довольны, сударь. Эйхгорн тоже на это надеялся. Ему надоело таскать на носу обломок кораблекрушения. Попросив мастера закрепить его на скорую руку, чтоб хоть линза не вываливалась, Эйхгорн договорился, что когда будут готовы новые очки, он отдаст в ремонт и эти. Иметь запасные будет очень не худо. За новые очки мастер запросил 9 денгаров, за починку старых 3 денгара. кусачии цены, но ну, ничего не попишешь. Егор выплатил задаток, получил расписку и покинул лавку. Приближалась ночь, а он ещё не подыскал крышу над головой. Проблема это стать не должно, в Ибуду не полно караван-сараев, местного аналога отелей. Егор сразу же двинулся в самый большой и пафосный, похожий на дворец Альгамбры. Ого, цены оказались под стать архитектуре. Напыщенный халджай глянул на покрытого пылью путника свысока и сквозь зубы озвучил тарифы, вызвавший у эхкорна недовольное ворчание. Самый дешёвый номер стоил 2 денгара за ночь. Если дожидаться новых очков здесь, в карманах не останется ни шиша. В других гостиницах старого кишлака цены оказались лишь чуть ниже. Элитный район всё-таки Вероятно, на окраинах караван-сарай попроще, но Эйгорн чертовски устал и мечтал сбросить рюкзак, поесть, принять душ и завалиться спать. Так что он остановил выбор на небольшом мотельчике, в котором цены тоже кусались, но не так больно. За один дэнгар Эйгорн получил в свое распоряжение приличную комнату с лежанкой, ковром и кувшином воды. В качестве комплимента гостю на низеньком столике лежал разрезанный надвое фрукт. Что-то фиолетово-красное с крупными зёрнами. К сожалению, санузла в номере не было. Умываться предлагалось у фонтана во дворе, а вопрос об отхожем месте служитель вообще не понял. Только махнул неопределённо рукой и удрал к воротам. В них въезжали два разодетых толстяка на верблюдах. Возможно, справлять нужду в бойлехе можно где угодно. Или делается это неким неочевидным способом, двумя палками, тремя ракушками. Эйгорн даже поискал взглядом, нет ли таких дверей, символов или отверстий, ничего похожего, но как-то же они должны решать эту проблему. В конце концов, Эйгорн просто нашёл укромное место в тёмном конце двора и закрыл вопрос.